Пётр Оленьников. Он был человеком, которого в зоопарке лизнул, поцеловал, значит, волк. Он был очень любим народом. Никто другой не пользовался такой популярностью, как он. Никто. Желание людей увидеть его у себя дома за столом, если бы только дома. широкие русские угощения и возлияния надломили раньше времени его могучее здоровье. Он был удивительно богат, богом одарённый человек с гипнотической силой обаяния. Его манере говорить с истинно русской мелодикой Многие его коллеги сами за собой не замечая этого, находясь под его влиянием, явно подражали. Не всё ладно было в жизни дома. Мне кажется, что такому человеку всецело принадлежать только семье ну просто невозможно. Да и может быть несправедливо. Ведь он, говоря избитыми словами, принадлежал народу. Люди хотели приблизиться к нему, увидеть его покоряющую всех, знаменитую, добрейшую и неповторимую улыбку. И если за доброту его поцеловал волк, то люди официальные за то, что он был равнодушен к великой партии, проводили этого гениального артиста на небеса без наград, без званий. Слава богу, он сам был наградой людям, и еле-еле подножимым друзей, особенно Бориса Андреева, дали согласие похоронить его на Новодевичьем кладбище. И забыли. Бог с ними. Он не им принадлежит. Но те, кто работал с ним, кто способен объективно разбираться в людях, тем более в людях могучего таланта никогда не смогут вычеркнуть его из своей памяти поэтому я с искренним преклонением перед его личностью с глубоким восхищением перед его талантом решаюсь на написание немногих строчек посвящённых одному из ярчайших русских лицейев самородков Петру Мартыновичу Олейникова. Я не был его приятелем. Не был частым партнёром. Не был в числе тех, кто регулярно посещал его дом и разделял с ним во многом погубившие его застолья. Для того, чтобы полюбить его и восхищаться его даром, мне было достаточно совместных съёмок всего в одном фильме. С тёжки дорожки режиссёра Войтецкого. концертной поездки по Донбассу, до общения с ним в нескольких сборных концертах. Село Селище, в 20 км под Винницей. Съёмки кинофильма Стёжки дорожки, киностудии имени Довженко. Пётр Олейников в роли почтальона. Я председатель колхоза Кстати, в этом фильме главного героя играл молодой, ныне увы уже ушедший от нас Олег Борисов. Текст, снимавшийся со сцены, примерно таков. Председатель. Зачем пьёшь? Почтальон. Ну как же мне не пить? Я тётке Мане телеграмму приношу. Внук её звание полковника получил. Ну как не выпить? И вот к пастуху Степану прихожу с письмом. В нём сообщение о том, что сынок в казахстанских степях на цилине героя соцтруда получил. Ну, что делать? Не отметить нельзя. Обида. Выходит я за могущество государства пью. Председатель: "Ладно. Мужик хороший. Ищи замену". Растанемся по-доброму. Может быть, я тебя сторожем правления возьму. Репетируем, репетируем. Очень хорошо всё получается, задушевно, трогательно. Наконец команда мотор. Всё идёт нормально. И вдруг у меня, любителя импровизаций, после слов почтальона я пью за могущество государства, вместо того, чтобы пойти дальше по тексту и сказать: Ну ладно. Мужик-то хороший. Ещё замену появилось, почему не знаю, желание переспроситься чувственно. Значит, замогущество. Уверен, 90 из 100 артистов или остановили бы съёмку, так как текст этот не был срепетирован. Или растерялись бы Смышливые не сдержались бы, фыркнули, а злые запросто затеяли бы высокопрофессиональный скандальчик. Боже! Что произошло с Петром Мартынчуком? На его лице засветилась озаренная, обворожительнейшая улыбка, заискрились глаза. Он, казалось, помолодел. Он был сама надежда. на благосклонное к себе отношение председателя, на прощение своих грехов. Мгновенно, рефлекторно на мой переспрос за могущество на высокой ноте, словно желая показаться незапятнанным ни в чём, чуть ли не ребёнком выпалил: "Да!" Я не смог сдержать своего восхищения его импровизационным даром и рассмеялся, что никак не помешало характеру и смыслу сцены. Даже наоборот, обогатило её. Всё могло войти без помех, в фильм, но увы, не удалось Петру Мартынчу досняться в этой картине. После его гениального да, я рассмеялся и в перерыве между съёмками рассказал ему, что подобное со мной бывает крайне редко, что меня трудно рассмешить, что Многие любыми путями пытались меня, как мы говорим, выбить из образа, но добивались этого крайне редко. Вин. Ну расскажи, расскажи. Обращение ко мне Виння составлено из первых букв моей фамилии и двух последних из имени. Я тебе тоже кое-что смешное подарю. Я поведал ему историю из своей студенческой жизни. Моя первая роль в малом театре. Играю в "Горе от ума" молодого офицерика, гостя в доме Фамусова. Роль маленькая, бесловесная. Выхожу на задний план и стою, прислонившись спиной к бутафорской колонне. Следом за мной появляются два актёра постарше и прогуливаются под для меня, имитируя тихую беседу. На первом же спектакле один из них остановился, и глянув на меня, осведомился. Это Вичацкий. Я, студент, первый раз вышел на сцену малого театра, волнуюсь, а тут Вичацкий, чтобы не рассмеяться и тем самым не осрамиться, мелкими, как мне казалось, незаметными шажками скрываюсь за колонной, а затем тихонько ухожу со сцены. Первое выступление и такой провал. Однако всё прошло благополучно. Ни помощник режиссёра, ни сам режиссёр замечаний мне не сделали, обошлось. Через день спектакль давали снова. Я поймал тех двоих моих мучителей и слёзно попросил: "Умоляю, не надо таких реплик, не губите. Больше такого не будет". "Даём слово", пообещали они. Во втором акте оба опять подходят ко мне. Пордом любезнейший, вы нам не подскажете, где тут у Фамусовых туалет? Я снова сбежал. После спектакля ко мне подошёл режиссёр-постановщик. Понимаю, что с роли он меня, конечно, снимет, но вдруг. Вы знаете неплохо, Женя. Очень неплохо. Вы чувствуете мизансцену. Так и впредь. Постояли и уходите. Вы правы? Что стоять как пень? Это у нас значительно живее получается, динамичнее. Молодец, Женя. Да, браток. Так ведь запросто можно инфаркт схватить, разплюнуть. Я вот редко выхожу на сцену в концертах, разве что для меня вообще-то жизнь это сцена, а люди все артисты. Это не я сказал. А я тебе скажу, что с автором подружился бы Меня ведь тоже рассмешить трудно. Что-то я, по-моему, мрачноватый. Не веришь? Правда, правда. Иногда, конечно, смеюсь, когда смешно. Редко, но бывает иногда. Снимался я как-то в Свердловске, не помню в какой картине, и простудился. Зашёл мрачный, мрачный в аптеку за лекарством и вышел весёлый, весёлый, и насмеялся, ну прямо как дурачок. И не в театре, а в аптеке. Понял? Стою, значит, я у прилавка, разглядываю что-то там против гриппа, смотрю, заходят двое. Один у входа остался, другой к прилавку подошёл. Важные, хорошо одетые. Этот, который к прилавку-то подошёл, оглядел товар, повернулся к тому, который в дверях-то, и так, знаешь, солидно говорит: "Тройной и аллада. Это название одколонов, понял? В дверях, которые физиономия такую недовольную сочинила и не выговаривая букву Л отвечает: "Я алладу не пью". Понял? Гурманом оказался. Ну, тут я и зашёлся. Вспомнил одного известного артиста, фамилию не скажу. Он как только приходил на киностудию, так сигналы по этажам народ подавал. Год скать: "Внимание, такой-то пришёл". И все гремёры одеколон прятали уморы. Так вот, значит, я с гурманами, свердловскими вместе до гостиницы прошёлся. Познакомились, разговорились. Они мне много поучительного, я тебе скажу, наговорили, правда? Правда, всю дорогу смеялся. Даже простуда поубавилась. Я их спросил, от чего это они на парфюмерию глаз положили. Видишь, родную беленькую да ещё и разнокалиберную предлагает наша советская торговля. Что спрашиваю? Не нравится, что ли, наша привычная, она по ихнему нехорошая что ли стала? Нет, говорят, что вы. А ворка всегда вкусная, плохо она не бывает. Только хороший или очень хороший. А почему спрашиваю? За одеколоном охотились? Так это потому что на свидание, говорят, идём, и не хотим, чтоб от нас плохо пахло. А одеколон, говорят, интеллигентностью пахнет. Ну вот, видишь, вестник? Эй ты, смеёшься.